Отцы и матки приходили к ней с выговорами и жалобами на зарство ребят. Выйдя гораздо их распущаете, баловаться много даете, пристрастить бы следовало. И Тамара пыталась было и стращать, и уговаривать, и стыдить драчунов перед всем классом, но ничто не помогало, пока она не догадалась оставлять наиболее задорных и зачинщиков на час или на два в школе после уроков. Средство подействовало, и драки прекратились. А затем, благодаря тому же средству, прекратились постепенно и брань, и взаимные ссоры. Таким образом, дело у нее мало-помалу наладилось, и ученики старшего возраста настолько уже облюбовали школу и самую учительницу, что приходили к ней небольшими группами даже и в праздничные дни, пришли де вас проведать, да попросить книжек, нет ли каких почитать. Но вот это последнее требование и ставило зачастую Тамару просто в тупик. Выбор книжек в школьной библиотеке был так ограничен, даже скуден, если не считать томов «Дело» и «Современника», что давать было решительно нечего, а новых взять неоткуда. Управа же Земская о выписке книжек по списку, составленному самою Тамарою, и слышать не хочет, ссылаясь в отзыве своем на то, что в Гореловской школе книг где более чем достаточно, благодаря просвещенному и щедрому пожертвованию ее почтенного попечителя Агрономского, и предложила госпоже учительница удовлетворять потребность к чтению своих учеников из наличного запаса библиотеки, где имеются даже литературные журналы, такие первоклассные писатели, как Щедрин, Слепцов, Решетников и прочие. Но Тамара, обсудив ответ управы вместе с отцом Макарием, не рискнула по совести последовать ее совету и предпочла выписать из Москвы несколько дешевых, духовно-нравственных и общеполезных книжек и брошюр на свои собственные деньги. В ее положении это была немалая жертва, зато крестьянские батьки с матками были ей очень признательны. «Уж так-то мы тебе, сударыня, благодарни», уж так-то довольни, что книжек хороших на дом отпущать стало деткам. И нам-то ведь послухать лестно, как зачнет эта, Васютка, читать про царей православных, добросвятых жития, да про войны, что цари-то наши супротив врагов Христовых воевали, про Суворова, да про Петра-царя, или вот тоже про Афон-гору, аль про Соловецкую обитель, и ах, сколь это все чудесно да занятно, не оторвался бы. Эти книжки так понравившиеся батькам с матками, сделали то, что у них в душе сгладились последние следы недоверия к новой учительнице, убедив их окончательно, что учит она по Божью, настоящему делу, а не пустым по Баскам. Вскоре после этого доверие к ней крестьян начало еще нагляднее выражаться в том, что они стали приходить к ней за врачебными советами и помощью. Одна придет с жалобою, что нутро у нее пало и что чего-то уж ей не делали, И горшок-то на брюхо ставили, и кудель-то в этом горшке зажигали, чтобы подтянуть нутро на место. Да все, нет, легче. Другой жалуется, что Жернов, сказывают, нутре перевернулся у него к низу, хлебушка не может перемалывать, и что его уже подвешивали кверху ногами на прясло и трясли и били по животу круглым поленом, да ничто не помогает. И тот, и другой просят лекарства: полегчить бы им чем не наесть, заявляя, что они ходили уж и к бабе Знахарке, и в село Княжево, и к матушке Пападье за крещенскую водою, и к батюшке с просьбой отчитать их, и все ни к чему. Тамара вначале все это крайне удивляло. «Да вы чем не весть откуда ходите? Лучше бы к доктору пошли. Почему же вы к докторам не обращаетесь?» – допытывалась она у приходящих к ней за помощью. «Ведь у вас есть теперь и земские врачи, и фельдшера с фельдшерицами, и приемные покои, и больница земская» но мужики только открещивались да отплевывались от врачей и от больницы. «Не про нас это все, больно дорого. Больнице-то надо платить по полтине в день, шуткаль, пропадая она и совсем». Такое враждебное отношение к больнице, у всех крестьян вообще столь озадачившие Тамару на первых порах, стало ей совершенно понятно потом, когда она узнала, что в их же селе у одного мужика за земскую больничную недоимку было продано с молотка все его имущество – а с другой крестьянской семьи, оказавшейся поголовно зараженную от одного из своих же членов, возвратившегося с заработков из Питера и целиком отправленной поэтому на излечение в земскую больницу, было взыскано за лечение 165 рублей. Но так как платеж этой огромной суммы был для семьи окончательно непосилен, то у нее по распоряжению земской управы продали с аукциона все имущество, не покрывшее и половины взыска, вследствие чего взыскание остальных денег управа обратила через полицию на все сельское общество. Вот почему-де мужик и идет лечиться куда угодно и к кому попало, только бы не к докторам и не в больницу. Нечего делать, пришлось Тамаре волей-неволей принять участие в этом беспомощном положении крестьян и в особенности гореловских женщин и детей, преимущественно обращавшихся к ней за помощью.